Глава третья. «Ну как?» Я молча обошел получившееся чудо природы и, остановившись, покачал головой. «Да уж, красота!» Получившаяся машина действительно была красива. Перламутровый окрас, сияющий хром, голубоватые стекла, фары, слегка отличающиеся по форме от тех, с которыми она родилась, но зато способная сформировать современный световой поток. Дизайн был на грани Китча, но именно на грани, не переступив он ее, но, на мой взгляд. Кто-то может и не согласиться, но мне нравилось. — А я о чем? — гордо заявил Пыря. — А база у него от чего? — От фордовского пикапа F-серии. Они там на его основе большой внедорожник сделали, экскершен. Но мы и подсуетились, купили один такой и отдали в переделку. То есть он в базе заднеприводной. Я присел и заглянул под днище. И задний мост на рессорах. — Ого! — Пырь уважительно покачал головой. — Разбираешься. Да я статью прочитал. В Кайн-Драйва, еще в Лос-Анджелесе, прям перед самым Оскаром. Там как раз... Писали о новинках автосалона в Далласе, а экскёршен там был одной из главных звёзд. «Понятно», — усмехнулся мой начальник службы безопасности. «Но здесь сделали полный привод, причём постоянный. Не помню точно, откуда взяли. Вроде как от гелика. И движок у него же, рядная шестёрка. В базе-то у Зиса рядная восьмёрка была, так что никакие V-образные под капот не лезут». Но сусковат. Но зато шестёрка встала очень свободно. Поэтому под капот удалось впихнуть и кондиционер, и фильтровентиляционную установку, ну, чтоб тебя, если что, слезатащил он газом из салона не выкурили. И гуры, усилители тормозов, и ещё тучи всякого полезного. А салон вообще сказка. И пыря гордо распахнул массивную калитку толщиной с мою ногу. Сам маэстро джуджара делал. Как и общий дизайн, кстати. Например, этот цвет его заслуга. Ну, круто же выглядит. Я недоверчиво хмыкнул. И как ты его уговорил? А я не уговаривал, гордо заявил мой начальник службы безопасности. Только сказал, кому надо сделать, он сам загорелся. Ты знаешь, ли довольно популярен в Италии, особенно среди творческих кругов. И с чего бы это? Удивился я. «Ну, ты вроде как первым выступил против европейских ядерных преступлений американцев». «Да-да, это в европейских, так сказать, творческих кругах, их операцию в Сербии теперь только так и называют. На сербов-то им, естественно, плевать с высокой колокольни, а вот все, что связано с атомом, до сих пор их пугает до дрожжи». «Я помрачнил». Вот на хера мне это? Я-то думал, что теперь уже не являюсь действующим раздражителем для американцев, но, похоже, ошибался. И что делать? Может, и ора навыли со своей норки. Впрочем, всё равно, жалеть об этом поздно. Вылез уже. Ну ладно, не хрен болтать. Садись, давай, поехали уже. Семья ждёт. Пыры тут же замолчала, аккуратно дав захлопнуть за мной дверь в встроенном удавоччику, тут же юркнул на переднее сиденье рядом с водителем. Там вообще-то место личника, а начальник службы безопасности должен по идее сидеть рядом. Но мой старый товарищ правильно понял, что я после долгого перелёта устал и нахожусь в слегка раздражённом настроении, так что лучше дать мне побыть в одиночестве и успокоиться. Столкновение с байкерами закончилось ожидаемо: полицией и больничной палатой. Впрочем, в палате я пролежал недолго. Ссадина на затылке после удара мотоциклетной цепью была не такой уж и большой, так что в больнице меня оставили больше из-за опасений по поводу возможного сотрясения мозга. Меня и правда немного подташнивало и в голове шумело. Но, переспав ночь в палате, я сообщил доктору-китайцу, что, чувствуя себя нормально, и оплатив за оказание медицинской помощи две тысячи гонконгских долларов, что соответствовало чуть более чем двум с половиной сотням американских, я покинул гостеприимный госпиталь. Аленка, которую вчера вечером с трудом удалось выпихнуть из моей палаты, уже ждала меня рядом с такси. Так что до дома мы добрались вполне оперативно. Там она сразу же аккуратно сняла с головы эластичный сечет и бинт и лично осмотрела мои раны, после чего категорично заявила: "Всё, я тебя здесь не оставлю. Улетишь со мной. Хватит здесь торчать с этими китайцами. Он чуть не прибили". Я было вскинулся, собираясь озвучить вполне логичные аргументы насчёт того, что, во-первых, подрались мы вовсе не с китайцами, Во-вторых, не было бы её, вряд ли бы даже такие отвязные личности, как байкеры, без причины полезли на одинокого, но вполне накаченного парня. Но осознал, что меня тоже уже достало так долго жить вдали от семьи. Да и все мои опасения, судя по тому, что у меня на пороге до сих пор не появилось никого неприятного, скорее всего, оказались необоснованными. Плюс моё имя с адресом после вчерашнего происшествия теперь точно попадёт в полицейские базы данных. Так что даже если я и не прав насчёт необоснованности, жить здесь дальше тоже уже нельзя. Короче, как ни крути, пора возвращаться. Но ехать сразу вместе с ней я отказался. А аренда была оплачена до конца лета, и занятия с Чьюк как сенгом тоже надо было закруглить чем-то итоговым. Тем более, что он настаивал, что я на пороге некоего прорыва. Плюс мои мысли насчёт собственных боевых возможностей, оказавшихся слишком слабыми. Да и книгу, которую я писал, стоит закончить, потому что едва только вернусь, закрутит всякое разное. Вот точно, дома мне несколько месяцев будет совсем не до писательства. Так что через пару дней после консультации с Чаюк Хаксенгом было решено, что в Россию я отправлюсь в конце августа или в самом начале сентября. Издательство «Эксмо», с которым я много сотрудничал и в прошлой жизни, как раз собиралось к тому моменту выпустить мою новую книгу. Нет, не то, что я писал сейчас, а предыдущую, текст, который я отправил им по факсу ещё в конце апреля. Но поскольку лето считалось мёртвым сезоном книгопродаж, они подгадали её выход к сентябрю. Плюс в первую неделю сентября проходит Московская международная книжная выставка-ярмарка, про участие в программе которой мне в издательстве также закидывали удочку. Так что сложилось одно к одному. И есть время закончить здесь с делами, и есть внятное понимание к какому сроку полезно вернуться. На том и порешили. С энергетикой получилось интересно. Былые возможности я за эти 3 месяца, конечно, слегка поднял, но не слишком намного. Зато с помощью этой самой неким образом ощущаемой мной энергии я научился Отсушивать папилломы. Ржете. А вот чаюк Аксенг ходил надутый от гордости за ученика. Да и для Аленки подобный результат стал предметом страшной зависти и мощным мотиватором. И не то, чтобы у нее с этим были проблемы. Так, пара едва заметных родинок в скрытых, даже интимных местах. А вот подишь ты. Так что проблему с недостаточным уровнем собственной боеспособности... Я решил другим способом. Каким? Отвертки. А что? Оружием они ни разу не считаются так, что даже если полиция прицепится, ничего предъявить не сможет. Да с ними сейчас, до 11 сентября 2001-го, даже в салон самолета пускают без проблем. Ну, как тех террористов-саудовцев с пластиковыми ножами для резки бумаги с помощью которых они и захватили самолёты. Начал с обычными купленными в ближайшем магазине, а потом Чиюк как Синг заказал мне 5 штук отличных кованых стержней, выполненных в виде отвёрток: три шлицевых с остро заточенным лезвием и две крестовых с неменее острым кончиком. И кожаный кобуру с бронзовыми упорами в которой мои отвертки были на первый взгляд абсолютно неотличимы от обычного слесарного набора. Ну, как обычного? Дорогого набора. Эксклюзивного. Но именно слесарного. Точно не оружие. После чего мы с учителем, который, как выяснилось, имел неплохое представление о ножевом бое, включили этот элемент в наши тренировки. Хотя от ножа там остались только точковые удары, и лезвий, чтобы резать, у отвёрток не было по определению. Впрочем, полоснуть кончиком можно было неплохо. Плюс я заказал несколько круглых мишеней разных размеров и повесил их в кабинете, спальне и на площадке для занятий во дворе, занявшись отработкой приёмов метания. Мишени были изготовлены из довольно твердого дерева, но отвертки были достаточно прочны и остры, чтобы втыкаться. Сильно больших успехов я в этом не достиг, но на расстоянии метров до десяти я втыкал отвертку в мишень в двадцати трех случаях из двадцати пяти. С точностью были некоторые проблемы, то есть в центр круга я попадал раза три из десяти, но в саму мишень почти всегда. Что ещё? Я подружился с байкерами, ну, с теми, которые из Ангела-Фада. Произошло это в аэропорту после того, как я проводил Алеонку. Они торчали в баре, ожидая вылета. Ну, то есть вылета ожидали двое, самые пострадавшие. У Фила была сломана рука, а у Джима челюсть. Так что они возвращались в Лос-Анджелес, а Дик и Лео пока оставались. Им нужно было отправиться Харлее и Филы и Джима в Америку, а потом они собирались продолжить путешествие, в процессе которого и оказались в Гонконге. Парни собирались сделать кругосветку на мотоциклах. Я им даже позавидовал. Короче, меня окликнули, пригласили за столик в баре, в котором Джим наливалса виски через трубочку, потому что двигать челюстью и, соответственно, открывать рот был не способен. Потом сообщили, что меня искали, ну, чтобы поблагодарить, потому что без меня их бы загасили в лёгкую. А со мной вышло как бы даже и не наоборот. Во всяком случае, монголов в больницу попало аж 6 человек. И трое оказались не в лучшем, чем филы в джим состоянии. Когда же я представился и сообщил, что долго жил в Лос-Анджелесе и был известен там как Wild Rashin, То дорожно завопили, что, конечно же, обо мне слышали, сразу поняли, что я свой парень. И жаль, что эти fucking Normans не дали возможности нам нормально познакомиться. Но в отношении того, насколько это нормально было бы действительно нормально, у меня были сильные сомнения. Да и слышал обо мне явно только один, остальные ему просто поддакнули. Но настроены парни были явно доброжелательно. В конце концов мы вместе дрались против монголов. А боевое братство всегда порождает особые отношения, так что большего и требовать было нельзя. Когда объявили посадку, Джим неожиданно снял с плеч свою жилетку с символикой Los Angeles и знаками показал, что хочет подарить её мне. И парни тут же поддержали его порыв бурными одобрительными воплями. Они это начали раньше, чем я присоединился, так что к этому моменту уже порядочно набрались. Я слегка завис, а потом заявил, что с благодарностью принимаю подарок, но оставить его без отдарка не могу. Не принято так у нас, русских. После чего снял с руки свой скромный швейцарский брайтлинг и протянул ему, от чего вопли стали только громче. И не охлопали по плечам, обнимали и орали, что вот сейчас точно уверены, что я настоящий свой парень. Ну да, часики хоть и действительно были скромными, ну, по меркам фирмы, никакого золотого или платинового корпуса, честная сталь, но стоили раз в сто больше жилетки. «Ох ты ж!» Я вынырнул из воспоминаний и, вытаращив глаза, уставился на возникшую прямо по курсу красоту. «Да уж! Ван и Гераат превзошел себя. Мы въехали на старый Карамышевский мост, ну, то есть пока единственный, новый ведь еще не построили, и впереди, над лесом, возник сияющий замок. Он был будто соткан из света». Куйры развернулся и гордо посмотрел на меня, как будто именно он его и построил. Этот замок не слишком напоминал классические немецкие или французские замки. Да и образец всех сказочных замков мира, но Шванштайн тоже, но выглядел он не менее сказочно особенно учитывая то, что замковый силуэт был образован стеклянным куполом причудливой формы, который был красиво подсвечен. Больше всего этот сияющий замок был, пожалуй, похож на Мон-Сен-Мишель, который, как известно, больше аббатствует, чем замок. Но, как бы там ни было, выглядел он волшебно. Мы на том берегу Москвы-реки за свой счет кусок набережной сделали и беседку над ней, Городо сообщил Пыря, так народ там теперь вовсю фотографируется на фоне нашего Зия ещё замка, особенно свадьбы. Я несколько смущённо хмыкнул. Да уж, выделился, нечего сказать. Нечто похожее сотворил, пожалуй, только один из застройщиков Москва-Сити, который заказал для своей любовницы, американской модели актрисы 나오ми Кембл, футуристическое обняку с захе ходит. И то его сад скромного чиновника был построен в глубине рублёвских руд и никому глаза особенно не мозолил. Мой же, хмм, да. А с другой стороны, отчего люди так любят путешествовать по старым европейским городам, немецким, французским, итальянским? Да потому что те радуют глаз. Ну ведь все эти сказочные дворцы, соборы, парки, каналы, всё это было когда-то построено князьями, графами, баронами, купцами, архиепископами и всяким таким весьма небедным людом. Как и наш Питер, кстати. Его ж не зря считают самым красивым и романтичным городом страны. Так что красоту надо не прятать где-то на Рублёвке, а строить открыто, украшать наши города тоже делать их сказочными, заполненными дворцами и парками. Чем мы хуже-то? К въезду в посёлок мы подъехали минут через 7. Никакой северо-западной хорды здесь пока естественной ещё не было. И улица Нижние Мнёвники представляла из себя обычное для московских заводских окраин зрелище с разбитым от движения большегрузов асфальтом и заборами из бетонных панелей по бокам. Из всех достопримечательностей только пара заправок неизвестных фирм и какие-то руины, виднеющиеся сквозь заросли по левой стороне. Поселок Главмастроя, кивнув в их сторону, сообщил Пыря. — Его расселили еще в 1991-м. Мы его тоже выкупили. «Зачем — Зачем? — удивился я. — Так, как рассказывает Зема... Ретут собрался настоящий сказочный остров строить. Так что земля точно понадобится. Плюс там есть несколько вполне себе прочных домиков ещё сталинской постройки, которые достаточно просто реанимировать и появится место, куда людей, что в охране и обслужи ги работают, заселить, что очень сильно сократит время реакции в случае внезапных резких изменений обстановки. Плюс там кое-какие объекты московского ОМОНа. Есть где разворачивать тренировочную базу. Тут мой начальник службы безопасности бросил в мою сторону красноречивый взгляд. Ну да, когда я ставил ему задачу по формированию моей службы безопасности, то выдвинул некоторые весьма специфические требования для части ее сотрудников, причем самой высокооплачиваемой части. А потом мы свернулись с улицы на эстакаду, с вершины которой открылся вид на поселок. И я задохнулся от открывшегося вида. Когда-то в прошлой жизни мы с женой и младшим сыном поехали в экскурсионную поездку по Германии. И первым пунктом нашего пребывания оказалась Бавария. Это был ноябрь, самое начало, осенние школьные каникулы. Так вот именно там я осознал истоки авангардизма. Пёстрое цветовое полотно баварского леса возбуждало обалденные эмоции само по себе, безо всяких дополнительных украшательств. А ведь они тоже были. Замки, дворцы, расписные домишки Обера Мергау и гармиш Партенкирхена, барочная церковь Вискирхе, аббатство Эталья. И сейчас передо мной раскинулось нечто подобное. Купы деревьев, украшенных разноцветной осенней листвой разных оттенков, частью ещё зелёной, ну и оранжевой, и красной, и салатовой, и жёлтой, очень напоминали именно баварский осенний лес. Нет, если ты его ни разу не видел вживую, то отличие от русского немного. Чуть шире палитра, Чуть ярче краски, чуть другой формы кроны. Действительно очень похоже на русский осенний лес, но для опытного и внимательного взгляда всё-таки немного другой. Как здесь. Просто потому, что здесь были специально высажены деревья, которые в этой климатической зоне в России почти не встречаются. Английский дуб, бук, граб, кедр Японская сосна, скальный можжевельник. Хотя и местных растений было немало, те же липа, ольха, черёмуха, ясень, рябина. А среди всего этого природного великолепия были проложены красивые дорожки, то взбегающие на живописные холмы, под которыми скрывались дома, выглядывающие наружу разноцветными окошками, сверху накрытыми изящными двускатными крышами что делало их похожими на маленькие домики гномов или хоббитов, то вьющиеся между ними, которые освещались причудливыми кованными фонарями, каждый из которых был не похож на другие. А между ними были разбросаны красивые беседки, построенные в сказочном, так сказать, эльфийском стиле. Разные, в каких-то можно было уединиться максимум втроём, вчетвером, а в каких-то достаточно свободно могли разместиться несколько десятков человек. Ну а чуть дальше, на воде речного залива, выкопанного на месте Тереховского болота, покачивались изящные лодки с натянутыми над ними пологами, а также несколько яхт и катеров. Все это создавало ощущение того, что это место расположено не в России и даже не в Европе или Америке в какой-то сказочной стране. Скорее всего, в том воспетом Толкином Средиземье. Но так не даром это место называлось Шая. Шиполник, крыжовник, ирга, тёрн, а в глубине всякие несъедобные колючки, рассказывал Пыря, тыкая рукой в сторону их зарослей по периметру, окаймляющих эту сказочную страну вместо забора. А внутри их ещё и зон. Через кусты до них не добраться, так что кто случайно не напорится. А если специально полезет, то так ему и надо. Я задумался, а потом, нахмурившись, спросил. А если пацаны запутаются? Так зачем пацанам внутрь лезть-то? Удивился мой начальник службы безопасности. Они по краям все объедают, специально так посадили, чтобы снаружи вкусно, а внутри ничего интересного. Велось по земле и немного над ней ещё и решётки. С виду никаких заборов, как ты и хотел, только заросли. Реально, хрен пролезешь. Ну и камеры, конечно. Я согласен кивнул. Да, так и есть. Не люблю глухих заборов. Машина нырнула в короткий тоннель и даже не притормозив проскочила перед заранее поднятым довольно массивным шлагбаумом. А что даже не остановили. Недовольно вскинулся я. Вырез снова развернулся ко мне и усмехнулся. А у нас тут что, военный объект? Машина у тебя приметная, её все здесь знают, так чего тормозить? Нет, если ты отдашь команду, будем не только тормозить, но и документы водителя и пассажиров проверять, и личный досмотр устраивать, и полный обыск машин делать со снятием кресел с диванами и обивки с потолка. Ты хозяин Ну, что только скажи. Кхм. Я смущённо кашлянул. Ну да. Что-то я не того. Обогнув салив, машина подъехала к сияющему замку. Я выскочил наружу из замира, оглядывая свой домик. Да уж, на картинках всё это выглядело намного менее впечатляюще, хотя обычно случается наоборот. Но мне тут же пришлось отвлечься от цизерсания и распахивать руки. Папа, мне на шее взлетела голенастая ракета, у которой кхм, уже проявились некие вторичные половые признаки. Ну так дочь уже скоро 14 исполнится. Пора. Пап, ещё одну ракету я принял на правую руку и тут же следующую на левую. Ох, какие вы тяжёлые, как подросли-то. С своих малышей я не видел полтора года, ну, то есть вживую. Фотографии мне Алёнка, естественно, привозила. Эх, как жаль, что никакого Скайпа или WhatsApp пока ещё не существовало. Помню, в прошлой жизни мы вовсю общались и с Алёнкой и с детьми и внуками, когда я или мы с любимой уезжали путешествовать или на рабочий такт писать. Но это было уже гораздо позже, в десятых. Ужин по случаю моего возвращения получился не совсем семейным, потому что кроме семьи, представленной, кстати, в расширенном составе, потому что все, кроме самого близкого круга, были приглашены и все московские родственники, включая моего любимого дядю Женю, а также рязанские и украинские Впрочем, из украинских почти половину тоже уже можно было считать московскими. За то время, когда они после Чернобыля квартировали у нас, большая часть молодёжи успела вжиться и обустроиться. Так что после возвращения моих из Америки, большая часть украинских родственников мотанулась на Украину только чтобы продать жильё и иную собственность и сразу же вернуться. Плюс здесь были и наши с Алёнкой старые друзья существенной частью из которых в настоящий момент обживал этот посёлок. Так что ужин получился многолюдным, человек на 50. Ну как, гордо поинтересовался Зёма, когда мы наконец насытившись встали из-за стола и вышли во внутренний двор, как раз и накрытый тем самым подсвеченным куполом в виде замка. Здесь тоже был газон, дорожки, вот только подбор деревьев был заметно более южным. Бадан, барвина, лавр, бадьян, самшит, дрок. Ну и апельсины с лимонами, конечно. А в самом центре торжественно возвышалась голубая ель. Её специально посадили в центре внутреннего двора, чтобы наряжать на Новый год. Здорово, вполне искренне ответил я. Зема все так же гордо наклонил голову, но почти сразу же оживился. — Слушай, тут такое дело. Брынцало в санатории продает в Сочи. С историей. Все, как ты любишь. У него терки с датчанами уже второй год тянутся, плюс налоговая вцепилась. Вот он и ищет, кому бы продать. Зема! — благодушно протянул я. — Ну, чего ты прицепился-то? Тоже мне нашел время и место. Я только вернулся, по своим соскучился. Дай хоть отдышаться-то. Друг слегка вствывалсу. Да, прости. Но напоследок всё равно не удержался и добавил. Просто он продаёт как раз то, что ты хотел. Санаторий Кавказская Ривьера. Он существует с 1909 года, но после того, как его закрыли в 1998, там всё разворовано и разбито. Зёма, Понял, понял. Завтра. Не завтра, а в понедельник или во вторник. Как окремаюсь и общением с семьёй насыщусь, тогда и делами займусь. Детей 100 лет не видел. Отстань. Так упустим же, другое найдём, отрезал я. Иём разочарованно отвалил, а я подошёл к деду, который тоже вышел во двор. Здесь вообще стало многолюдно. Как ты? "Хочеу потихоньку", усмехнулся он. "Он, сколько забот тебе доставляю, а не в радость", ответил я, обнимая его. В прошлой жизни к этому моменту он уже умер, причём последние 2 года очень сильно болел. Даже ходить долго не мог, но всё равно ковырялся в огороде. Брал табуретку, тяпку и потихоньку полол клубнику. А сейчас ещё вполне молодец. Вы мне рассказал, что они с тестем отгородили кустами кусок территории и устроили там себе огород с теплицами, с клубникой, с компостной ямой. Конечно, они не одни там возились. Алёнка выделила им отдельного садовника из числа тех, что ухаживали за всеми нашими многочисленными насаждениями. Зато в сезон помидорами, огурцами, перцами, а также клубникой, голубикой, малиной и крыжовником со смородиной наша семья была обеспечена с собственного огорода. Чем дедуся с бабуся и тесть с тещей весьма гордились. Я завтра попробую с тобой снова массаж поделать, как раньше, пообещал я деду. Меня в Гонконге кое-чему обучили. Вот и посмотрим, как это тебе поможет. Ну да. Я своей энергией мог не только попеломы отсушивать, но и стимулировать. С попеломами была, так сказать, моя вершина, максимум силы воздействия и концентрации. Стимулирование же мне давалось гораздо легче. Там и концентрировать воздействие фактически в точке не нужно было, и поток энергии требовался куда как меньше, не сжигающий, а греющий. Ну, Посмотрим, пожал дед плечами. Ты как, дом посмотреть успел? Да откуда? Только душ принял, переоделся и за стол. А вы с бабусей как обустроились? Не тесно? Апартаменты родных располагались во втором крыле, напротив наших семейных. Для дедуси с бабусей, как и для тестя с тёщи, было выделено по две комнаты: спальня и гостиная с встроенной кухней. Ещё там была небольшая прихожая и огромный санузел с ванной, душевой кабиной площадью 1,5 м2, унитазом, биде и всем, что только душа пожелает. Причём отделаны они были под их вкусы. То есть ещё на этапе отделки им было предложено несколько вариантов ванной, из которых они выбрали. Всего таких апартаментов было восемь, занятыми из которых были четыре. Кроме дедуши с бабусей и тестя с тёщей, ещё двое были отведены моим папой с мамой и сестрёнки, но они там постоянно не проживали. У сестры с моей любимой был совместный бизнес косметическая клиника, которую Алёнка создала скорее, чтобы иметь возможность получать в Москве все те процедуры, к которым привыкла в Лос-Анджелесе. Ну там маникюр, пилинг, эпиляция и депиляция. Не очень я в них разбираюсь, короче. Сейчас в двухтысячных Америка пока во всём этом была на голову выше, чем Россия. И Алёнка во всём этом разбиралась вполне себе неплохо. Так что она составила список условий, обеспечила финансирование, а Катюха взяла на себя оперативное руководство. И их совместный бизнес внезапно выстрелил, причем так выстрелил, что они не только арендовали для нее помещение в нашем же доме на Котельнической набережной, но еще и сестренка уже присматривала себе квартирку где-нибудь в крыле над клиникой. Ну, чтобы добираться до работы в домашних тапочках. Поэтому сестренка вовсю ковала железо, пока горячо, почти безотрывно торча в клинике. Отец же тоже пока ещё работал в Курчатовском институте. Причём ходили слухи, что у него есть все шансы в течение ближайшего года-двух попасть в число членкоров. В том числе и потому, что я в своё время подсказал ему заняться весьма перспективной темой под названием замкнутый топливный цикл, а также выделил под это парочку целевых грантов небольшие в полтора-2 миллиона долларов, но это очень сильно подняло его авторитет в институте. Поскольку даже один такой грант обеспечил годовое финансирование всего института в области зарплаты, коммунальных платежей и закупки расходников. Увы, наука в 90-е финансировалась от слова никак. Ну а мама вовсю вела советскую жизнь с посещением парикмахерских, модных магазинов, массажных салонов, а также всяческих пати и концертов и всего такого прочего, чего на нашем острове пока ещё почти не было. Так что день у неё был весь расписан, и весьма насыщен. Но если всё дальше пойдёт так же, как за эти полтора последних года, подобная оторванность от цивилизации явно надолго не затянется. — Да нет, у нас же и в Обнинске двухкомнатная квартира была, так что мы привыкли, с головой хватает. Ну и хорошо. Я улыбнулся. Блин, как же здорово дома, особенно в таком доме, в котором вокруг тебя собрались все самые близкие и родные для тебя люди, и который построен именно таким, о котором ты мечтал. Решено. Нахрен все тревоги и заботы. Я сделал всё, что планировал в этой своей второй жизни. Так что теперь я буду жить в своё удовольствие и больше ни во что не вмешиваться. И пошло оно всё на Привет, Ром. Я развернулся и, разглядев, кто подошёл, обнял борбаша. Он изрядно заматерел и продубился под своим высокогорным солнцем. Привет, привет. Ну как ты? Скоро твою Нобелевку обмывать будем. Какой там старый друг и соратник махнул рукой. Впереди ещё столько геморра. Исследования, тестирования, повтор результатов. В смысле, удивился я. Ты же уже столько экспериментов провёл. Тучу задействовал, молодых, тридцатилетних, сорокалетних, совсем бабушек. Да и нас своими тестами замучил. Я сам тебе уже литра 3 своей крови сдал за эти годы. «У тебя ж уже статей двадцать в разных журналах вышло, насколько я помню». Бурбаш усмехнулся. «Уже сорок две. Ну, мало ли, что я там написал. Может, я просто выдаю желаемое за действительное? Ну, или добросовестно заблуждаюсь, так что пока мои результаты не повторит кто-нибудь другой, причем достаточно авторитетный, а лучше вообще двое-трое, хрен мне, а не Нобелевка». — Но то, что она будет, ты же не сомневаешься? — А чего-то этого нет, — вздохнул старый друг. — А когда это будет? — Туман. Может, через пять лет, а может, через двадцать. — Ничего. Подумаем, как ускорить этот процесс. Через пару часов я начал позевывать. Ну, так только перелет был почти девять часов. Плюс дорога до и от аэропортов, плюс разница во времени, составлявшая аж пять часов. Что заметили гости, и меня дружно отправили на боковую. Перед тем, как рухнуть в спальне, я заглянул в свой домашний кабинет. Его оборудовали согласно моим вкусам, но вживую я его до этого момента не видел. Вот и сунул нос полюбопытствовать. Едва я расположился в кресле, как в кармане завибрировал телефон. Я нахмурился. — Кому это так не терпится-то? Достаф аппарат. Я бросил взгляд на экран. Номер скрыт. Хм. Может, плюнуть? Я ж только приехал. Но не может сейчас у меня быть ничего срочного. Да вообще не может. Я писатель и частный инвестор. Откуда у меня срочности-то? Алло. Роман? Гореш, вы что ты вернулся? Этот голос с лёгкой хрипотцой я узнал мгновенно. Извини, что беспокою сразу по приезду, но с тобой хотят пообщаться. Причём человек, которому я не могу отказать. Надеюсь, ты догадываешься, о ком я говорю. Так что подумай, когда сможешь, и перезвони мне. Номер у тебя остался. Я замер изо всех сил стараюсь не выругаться, но всё-таки сумел сдержаться и вежливо ответил. Да, Евгений Максимович.